Глава шестьдесят После обеда мы переместились в кабинет Эвана. Он показал новую карту. Вернее, вначале, прямо на полу, сложил из разрисованных бумажных листков пазл с ней. Второго портрета не нашлось, смущенно пояснил он. Да и обстановка за две недели несколько раз менялась, поэтому пока вот так. Не очень удобно, зато исправлять можно отдельные участки, а не всю карту. Дальше... Почти до самой ночи лорд Дакс рассказывал о происходящем и давал пояснение к карте. С его слов выходило, что скоро сторонники Теодора Тихого сильно ослабят свои позиции, но со счетов их сбрасывать рано. «Слишком много денег вложило Инхименийское королевство в своих людей, поэтому так просто сдвинуть его представителей не получится». «Впечатляет?» – наконец-то закончил Эван свою политинформацию. «Да». И правильно сделали, что не стали портить еще один портрет. Скоро все изменится опять. У меня больше нет картин. Все равно правильно сделали. Пора прибрать к рукам Конратель, и тогда шансов у сторонников независимости по варианту Бренского королевства не останется. Будет лишь наш вариант, который, очень надеюсь, одобрит Теодор Тихий. Поясните, пока не вижу вариантов, как можно ликвидировать Конрота. Со временем, конечно... Когда из-за просроченных выплат долг лорда Варна вырастет до огромных сумм, у вас и появятся возможности. Но этого ждать придется несколько лет. Если новый лорд Канрад не дурак, то допускать подобного не станет. Ему легче сейчас договориться со мной, чем потом лишиться замка». «Осторожнее, Джейн», – обеспокоился Эван. «Варн не тот человек, которого можно заставить что-либо делать. Несмотря на относительную молодость», Он отличается решительным и жестоким характером, может и устранить, особо себя не выдавая. Значит, я сделаю так, чтобы ему это было невыгодно. Напишу завещание, что в случае моей смерти Гроулис и все ему причитающееся переходит во владение... Как думаете, кому лучше подарить вам или Теодору Тихому? Теодору? – рассмеялся Дакс. Это была бы отличная шутка. Спасибо. «Значит, всем объявляю, что моим преемником назначен король Инхименийский. Жить, конечно, собираюсь долго и счастливо, но если не получится, то хоть так подгажу своим убийцам, чтобы сильно не радовались». «Я не позволю вам погибнуть!» С каким-то фанатичным блеском в глазах воскликнул Дакс. «Хватит того, что не спас Юну. Второй раз подобного себе не прощу». «Уговорили, придется остаться в живых». С улыбкой успокоила его. И вообще, хватит о грустном. Столько не виделись. Лучше расскажите, как там мальчики поживают. Утром мы отправились в лагерь наемников. В нем сейчас народу больше, чем во всех моих землях. Видимо, Эван уже начал потихоньку оттягивать из равнин своих людей. И пусть пока не все явились, но сила уже внушительная. Барак бывших крысенышей опустел. Теперь... Они живут под присмотром молодых бойцов, которые со дня на день должны дать присягу лорду Даксу и стать полноценными воинами. Детвора оказалась на одной из тренировочных площадок, усиленно преодолевая нечто похожее на полосу препятствий. Однако, увидев меня, никто не ринулся к корзинке с пирожками. Вот что значит «за зиму привитая дисциплина». Лишь только после команды Эвана они прекратили тренировку и, построившись, подошли к нам. Все вытянулись, повзрослели, и взгляды уже не те, что были раньше. Прямые, открытые, без тени агрессии или страха. С трудом можно представить, что еще несколько месяцев назад представляли собой стаю крысят. Еще радуют их улыбки, которые неумело маскируют под серьезными выражениями на мордашках. Ну что, тепло обняв каждого, проговорила я. Вначале пирожки или сказки? Сказки, мама-леди. Простите, леди Гроу высказался воспитанник ручья. «Я для вас по-прежнему остаюсь и мамой, и леди, поэтому можете звать, как обычно», потрепала я пацана по коротко стриженной голове. Признаться, соскучилась сильно, но пирожки могут пропасть. Давайте, как и раньше, совместим еду и развлечение. Никто не будет против. Мое предложение было единогласно принято не только детворой, но и самим лордом Даксом, первым усевшимся с пирожком на бревно. Вокруг него разместилась детвора. Ну, а я начала рассказывать «Три поросенка». Естественно, с подробностями, как волк охотился за бедными ниф-нифом и нуф-нуфом, поочередно разрушая их домики. Даже Эван переживал за судьбу двух ленивых поросят. Финал истории, в которой ошпаренный волк, не справившийся с домом Наф-Нафа, позорно убегает в лес – был встречен одобрительными кивками и смехом. И о чем эта сказка привычно поинтересовалась у своих малолетних слушателей? «О том, что не надо лениться», — тут же прозвучал ответ. «Хорошая крепость от врагов защитит лучше всего». «Правильно. А еще о чем?» Вот тут детвора задумалась. «Можно я попробую?» — с улыбкой спросил меня Эван. «Конечно. Это сказка о взаимовыручке». Даже если товарищ совершил ошибку, то все равно нужно ему помочь в беде. Иначе поодиночке сожрут те, кто сильнее вас. А вместе можно с любым врагом справиться. Ну и думать, конечно, не только о сегодняшнем дне стоит, но и о том, что может быть завтра. Хороший воин всегда так поступает. После небольшой воспитательной дискуссии ребята показали мне, чему научились за зиму. Этот хитрый Эван Сразу после зимнего посещения Гроулис соврал им, что прямо мечтаю увидеть успехи каждого. Если никто не хочет расстроить маму леди, то все должны серьезно тренироваться. Да в принципе и не соврал. Я действительно с удовольствием смотрела, как будущие воины бегают на перегонки, прыгают, подтягиваются и преодолевают детскую полосу препятствий. Смотрела и громко хвалила каждого. Даже если что-то у кого-то получалось не очень хорошо, то обязательно отмечало его упорство и стремление стать сильнее. Уже под вечер отправились в обратный путь. Очень легко на душе после встречи с мальчишками. Даже надвигающиеся проблемы отошли на второй план, когда вспоминала глаза ребят, смотревших на меня с восторгом и любовью. «А ведь они вам будут преданы всю жизнь», — в какой-то момент сказал Эван, едущий рядом и тоже о чем-то размышляющий. «Мне верну в мыслях, а вам — сердцем». «Цените это и не дайте им разочароваться. Поверьте, воин, у которого есть семья, намного сильнее. Ему есть кого защищать. Особенно за близких женщин любого врага на куски порвет. А ближе вас теперь у этих будущих воинов никого нет». «Знаю», — кивнула я, — «только и они уже стали моими детьми. Поэтому я постараюсь сделать все от меня зависящее, чтобы ни капли крови их не пролилось». «Так не бывает». К сожалению, воины были, есть и будут всегда. Не стану спорить, только все равно будут стараться, чтобы воинские умения им не пригодились. Хорошо сказано, Джейн. Ну а я сделаю все, чтобы когда они пригодятся, наши ребята вышли живыми из любой схватки. Хорошая из нас пара родителей получается. Хорошая, улыбнулась я. Потом был ужин в замке. И мы, больше не вспоминая о делах, замечательно провели время. Утром же я отбыла обратно в Гроулис, но кроме моего отряда сопровождения поехал и еще один отряд из сотни воинов. Эван решил не откладывать усиление моих земель, поэтому выбрал лучших из лучших среди опытных ветеранов, вернувшихся с равнин. Отказываться не стало, так как в неспокойные времена глупо не думать о собственной безопасности. Ну а прокормить такую ораву мы теперь сможем, Мало того, что лорд Дакс выделил провианта на каждого бойца, так еще и на нашем озере уже спущены рыбацкие лодки. Рыбы хватит на всех. Местные воды богаты ею до такой степени, что некоторые виды рыбаки даже не берут. Меня поразило, что очень похожую на горбушу рыбу просто выбрасывают обратно в воду, предпочитая жирную белорыбицу, а не сухую красную. Для меня подобная дикость, но тут не ценится горбуша. Не прошло и недели, как ко мне заявился в гости проводник Дик. Довольный, благожелательно настроенный. Значит, все прошло хорошо. Вас с Даксом ждут в священных пещерах духов, заявил он мне чуть ли не с порога. Значит, наши планы одобрены. Да, Джейн, отец жрецов почти принял решение, но хочет пообщаться лично. Как только прибудет Эван, готовься к небольшому путешествию. Быть может... Обсудим это за столом? Если Эмма не разучилась готовить, хохотнул Дик, то лучшего предложения мне и не надо. Уже в спокойной обстановке мы обсудили последние новости. Жрец подтвердил, что все Шедские горы стоят на ушах после смерти Жоржа Канрота и новой политики замка Конратель. Также подтвердил убийство Жоржа собственным сыном. Как такое могло случиться? Не выдержала я. Отец и сын У них там все сложно. Жорж был тираном в семье. Варну первому начало доставаться от отца, но он не сломался. В результате вырос очень сильный, но жестокий, властолюбивый человек с большими амбициями и ненавистью к собственному родителю. Я помню младшего Алекса. Он мне таким не показался. Ему не повезло еще больше. Приходилось выдерживать издевательства не только отца, но и старшего брата. С малых лет. Прожил на положении слуги, поэтому сильного характера не имеет. Но парень неплохой и умница. Одно время мы даже хотели пригласить его в священные пещеры, но он слишком слаб духом для проводника. Так что, Джейн, теперь ты сама должна понимать, насколько семейство Канратов разрознено. Не может быть сплоченности среди людей там, где сильный подавляет слабого. Зато обиды толкают их на страшные преступления. Но вы уверены? что Варн отравил отца, не унималась я. Уверенность без доказательств даже в устах жреца звучит ложью, а Варн умеет не оставлять улики, указывающие на него прямо, остальное домыслы, но ты должна их знать, чтобы представлять, с кем скоро вступишь в поединок. Дик, ты меня совсем запутал? Нет, просто предупредил. Но Варн имеет не только сильные стороны, но и слабые. От своего нелюбимого папаши он перенял чрезмерную вспыльчивость, даже приумножил ее. Во время приступов гнева новый лорд Канрад совершает глупости, теряя способность нормально рассуждать. Даже среди его ближайших союзников многие недовольны этим. Какому лорду понравится, если сильно раздраженному Варну приходит мысль из-за мелкой ссоры устроить несчастный случай провинившемуся? И ведь всегда доводит дело до конца. Даже если остыл, и стал думать трезво. «Это еще одна слабая сторона Варна. Он почти никогда не меняет своих решений. Больное самолюбие не позволяет ему смириться, что где-то был неправ». «Утешили. И как мне это использовать? Тебе? Никак. Ты только можешь вывести лорда Канрата из себя. Но...» Жрец многозначительно поднял палец вверх. «У тебя есть очень сильный и опасный для врагов союзник». «Предоставь Даксу самому решить эту проблему, когда придет время». «Надеюсь, не придет. Джейн, я немного разбираюсь в людях. Могу поспорить на твой амулет, что ты при первой же встрече умудришься отдавить варну все его больные мозоли?» «Нет, чтобы о чем-то хорошем спорить», – пробормотала я. «А это и есть хорошее. Просто ты еще молодая, не понимаешь, насколько в тебе много силы, чтобы на равных сражаться с самыми свирепыми хищниками». Как ты помнишь, горные духи сильным благоволят, поэтому твои шансы на победу очень высоки. Не ощущай в себе ничего выдающегося. Главное, чтобы ощущали другие, друзья или враги, неважно. Каждый получит из твоих рук то, что заслуживает. Поверь мне, я знаю, о чем говорю. Скоро узнаешь и ты. Священные пещеры духов ждут тебя, дочь гор.